совершенных террористических атаках. Хотя нет, в июне в Португалии министров вроде бы не убивали, об этом непременно написали бы все газеты. Ну, значит, это кандидаты в жертвы. Вот что. Номера испрашивают позволения у своего штаба проведения террористического акта, а имена не указаны из конспирации. И все встало на свои места. Все прояснилось. Ведь говорил Иван Францевич что-то о ниточке, которая тянулась от Ахтырцева на какую-то подмосковную дачу. Но не дослушал шефа Фондорин, распаленный своими шпионскими бреднями. Стоп! А Драгунский-то лейтенант зачем им понадобился? Уж больная мелкая сошка и очень просто... у же ответил себе р а с т Петрович. Видать, перешел им дорогу безвестный итальянец. Так же, как в свое время перешел дорогу белоглазому душегубу один юный к о л л е ж с к и й регистратор из московской сыскной полиции. Что же делать? Он тут отсиживается, а столько достойных людей под смертью ходит. Особенно жалко было ф а н д о р и н у безвестного петербургского генерала. Наверное, достойный человек и не молодой, заслуженный, дети малые. И ведь похоже, что карбонарии эти каждый месяц свои злодейские реляции высылают. То-то по всей Европе, что ни день, кровь льется. Они те не куда-нибудь, а в Питер ведут. И вспомнили Серасту Петровичу слова, некогда сказанные шефом. «Тут судьба России». на карту поставлено. Эх, Иван Францевич. Эх, господин статский советник. Не только судьба России, всего цивилизованного мира. Известить письмоводителя Пыжова тайно, чтобы посольский предатель не разнюхал. Но как? Ведь предателем может оказаться кто угодно, да и опасно Андорино возле посольства появляться. хоть бы и рыжим французам, в художничьей блузе. Придется рискнуть, послать городской почтой на имя губернского секретаря Пыжова и приписать в собственные руки. Ничего лишнего, только свой адрес и поклон от Ивана Францевича. Умный человек сам все поймет. А городская почта здесь, говорят, письмо адресату чуть ли не За два часа доставляет. Так и поступил ф а н д о р и н и его теперь вечером ждал, не раздастся ли осторожный стук в дверь. Стука не было. Все произошло совсем иначе. Поздно вечером, уже за полночь, сидел и р а с т Петрович в ободранном кресле, где был спрятан синий портфель, и клевал носом в полудреме. На столе почти догорела свеча. В углах комнаты сгустился недобрый сумрак. За окном тревожно погромыхивала приближающаяся гроза. В воздухе было тоскливо и душно, будто кто-то грузный, невидимый, сел на грудь и не дает вдохнуть. ф а н д о р и н покачивался где-то на неопределенной грани между явью и сном. Важные деловые мысли вдруг вязли в какой-нибудь ненужной чуши, и тогда молодой человек, спохватившись, тряс головой, ч т о б не уволокло в сонный омут. Во время одного из таких просветлений произошло странное. Сначала раздался непонятный тонкий писк. Потом, не веря собственным глазам, Ираст Петрович увидел, как ключ – торчавший в замочной скважине, стал сам по себе поворачиваться. Дверь, противненько скрипнув, поползла створкой внутрь, и на пороге возникло диковинное видение. Маленький щуплый господин, неопределенного возраста, с бритым круглым личиком и узкими, а в лучках мелких морщин, глазами. ф а н д о р и н дернувшись, схватил со стола, д е р и н ж е р а видение, сладко улыбнувшись и удовлетворенно кивнув, проворковало чрезвычайно приятным медовым тенорком. «Ну вот и я, милый отрок».